Глава 13. Малось справился сравнительно быстро. Помимо вырезанного им чипа, за которым пришлось лезть аж в грудину зверю, он вдобавок ещё и попытался отпилить кактистую лапу киборга. Зачем? Скептически поинтересовался я у него. Как это зачем? Тот укоризненно посмотрел на меня. Такого зверюгу завалили, законный трофей. Ты его 2 часа пилить будешь. А мы что? Торопимся куда-то. Птах, молча взиравший на нашу шутливую перепалку, только головой покачал. Мол, солдаты это те же дети, только с отрошениями половыми органами и заряженным оружием. Возвращаемся, спросил он. Малый бросил гиблое дело и сосредоточился на когтях. Выдрать удалось только один, и то лишь потому, что он не прочно в суставе сидел. Внушительный такой клинок, как кинжал из Средневековья, только костяной и чуть изогнутый. Однако я не сомневался, что по прочности эта кость будет превосходить многие сорта земного железа. «Возвращаемся», — подтвердил спецназовец, с жалостью осматривая тушу Наргоста. «Слушай, а мы же можем сюда потом с болгаркой вернуться?» «Поставлю метку», — кивнул я. «А пока уходим». Через пару секунд мы уже выходили из портала в нашем мире. И первым, кого увидели, был злой. Нет, не так. Взбешённый олигарх. Обычно такой вежливый, обходительный. Куда ж ты девалась? Казалось, дай ему сейчас нож, так ведь прирежет. Птак с малым на автомате выступили чуть вперёд, страхуя меня. Подсознательно я ждал, что такую же готовность к конфликту сейчас продемонстрируют и Симонова с охранниками. Но те, к моему удивлению, с места не двинулись. То ли не увидели угрозы, то ли не собирались встревать в разборке начальства. Подозреваю, что тут в Наде дело. Она своего босса должна знать достаточно хорошо и, видимо, решила дать ему спустить пар. Но не сомневаюсь, дойдя дело до реального столкновения, девушка впишется моментально. Еще я заметил в стороне Ивону. Похоже, она прибежала к ангару, когда узнала, что часть отряда вернулась без меня. Сейчас на её лице беспокойство сменялось облегчением. "Ты что творишь?" В голосе Михаила слышалось искреннее негодование. "Какого вообще хрена ты нас выбросил? Это была моя охота, лучшая охота в моей жизни. Мы почти медведя добили. Добили?" Я даже открыл рот от удивления, уставившись на него. В смысле, этот денежный мешок реально так думает? Да. А мне так казалось, что вы, Михаил, от ультразвукового удара киборга чуть не скопытились. Но теперь понимаю, ошибся. Это был манёвр добивания. Простите, дурака. Киборга? Он ещё пылал гневом, но часть сказанного услышал. Какого киборга? «Это же мутировавший медведь, да? Огромный, но...» Я перевел взгляд на Симонову. «Надежда, вот ты у нас охотница, да?» Дождавшись кивка девушки, продолжил. «Как так вышло, что ты по испражнениям этой твари не поняла ее размеров?» На миг она опустила глаза, но сразу же подняла их обратно. «Уважуха, со стержнем девица!» «Я ошиблась!» Ровным голосом произнесла она: "Это был поймёт кого, так кто стал добычей нашего медведя?" "Не, Нать, это не ты ошиблась. Ошибка была допущена раньше, когда мы вообще на это сафари пошли". Переведя взгляд на Сергеева, я вытянул две руки. На правой ладони лежал коготь кинжал, на левой чип, который система хотела доставить в некий штаб специальных операций. "Это киборг Михаил" Боевая машина, созданная до последней войны в Мишеси, я не знаю, как она протянула 200 хвости комлет, но вот так. И мы чуть сели гри там, потому что одному уважаемому человеку захотелось получить охотничий трофей из другого мира. Эм, впервые на моей памяти олигарху было нечего сказать. Я же продолжил. Так что не обламывайтесь, Михаил. Вот вам коготь. За спиной послышалось приглушённое «Э-э-э!» – оборванное звуком крепкого удара. «Теперь у вас есть трофей, которого больше ни у кого нет. Теперь вы успокоились?» «Надо отдать должное Сергееву». Он умел держать удар и признавать ошибки. Впрочем, другого от человека, достигшего таких успехов, и не ждешь. Был неправ. Коротко буркнул он. «Выводы сделал. Без обид?» «Без обид!» подтвердил я и вручил ему коготь биоконструкта. Вы просто неверно оценили ситуацию. Мишес, это мир после войны, уничтожившей цивилизацию, превосходящую земную на голову. Раньше я бы такого не смог. Ну, в смысле, стоять против человека, у которого возможности похоронить меня движением пальца больше, чем у дворовой собаки блох, и поучать его. А теперь пофиг. Он накосячил с этим своим сафари. Не лишним будет его ткнуть пару раз носом в этот факт. И вообще, когда вытаскиваешь чью-то задницу из огня, у тебя появляются кое-какие привилегии. Там ведь не везде так. Сергеев быстро пришел в себя. Нет, есть и города, вполне безопасные, по крайней мере, от монстров. Просто наша база в мертвых землях. Я так понимаю, что это одно из мест крупных сражений или что-то вроде того. По-хорошему нам туда и надо. Вот молодец. Человек из категории победителей по жизни. Поведение скачет от гнева к осознанию, после чего с той же легкостью переходит к умеренному оптимизму. Там, по-вашему, сафари будет безопаснее? Подколол я. Да понял я уже, понял. Чуть не обиделся Михаил. Просто именно там, я так понимаю, мы и можем найти ценные артефакты, изучив которые, сможем толкнуть нашу прикладную науку вперёд. Ну, так-то да. Поэтому нам в любом случае нужно выходить за пределы базы, когда мы будем готовы идти к местным населённым пунктам. У нас тут совещание прямо в авангаре. Сразу после того, как его чуть не схарчил реликт прошлого, вот он, оптимист. Гречихина ещё не хватало для полного счастья. Но мы не собирались там всю жизнь торчать. Как вы помните, Михаил, мне нужно качаться, развиваться. Да, я помню. Как в играх. Система, Антон рассказывал. К чему это, вы свят? К тому, что вся эта затея с другим миром привязана ко мне. И если я помру, то и проекту конец». «Я уже извинился. Я не про охоту. Мне нужно развиваться, чтобы стать сильнее. И в идеале дойти до возможностей стационарного портала. Тогда можно будет и к городам идти». «Я опустил тот момент, что в этих самых городах обитают такие эквиты, для которых сегодняшний мишка не опаснее дворового пса». «Но ведь развиваясь ты тоже погибнуть можешь, верно?» И проекту конец. Я потеряю деньги, людей, технику? Это возможно, кивнул я. Но закончить эту мысль мне не дал Малой. Да ничего с ним не будет. На силовых мы поможем, а в случае слишком большой опасности Свет всегда может уйти порталом. Да, подтвердил я. Риск есть, но без балласта, уж простите за прямоту, он гораздо ниже. Некоторое время Сергеев молчал, потом хмуро кивнул. «Пожалуй, ты прав, Свят. Я заигрался и подверг проект неоправданному риску. Обещаю, такого больше не повторится. Но, блин, как я вот эти «да-но» обожаю. Ты ведь не будешь против, если кроме твоих друзей с тобой постоянно будет находиться надежда? И еще парочка человек. Мне важно иметь полный доступ к информации». Справедливо. Но там, имея в виду Мишес, они подчиняются мне без самодеятельности и всяких приказов 66. Прости. Это из звёздных воин. Неважно. В общем, пока ваши люди со мной в другом мире, они подчиняются моим указаниям. Иначе смысла в такой поддержке я не вижу. Удивительно, но олигарх спорить не стал. Согласна, кивнул, задал ещё парочку уточнений и отчалил с сопровождением охраны и Симоновой, которая обещала присоединиться к нам через пару часов. Птак с малым отправились отдыхать. Я быстро записал Грицихину голосовое сообщение о том, что у нас произошло. ФСБшник просил держать его в курсе и вместе с Ивоной направился в нашу комнату. Девушка всю дорогу так ко мне прижималась, что мне даже неловко стало. Я ведь понимал, что там не чувства поведение определяет, а коктейль из чувства вины и поиска защиты. Случись со мной, что его на окажется в чужом мире совсем одна, без родины, флага и даже не умея толком говорить на нашем языке. Надо бы её к какому-то делу привлечь. Может, с собой таскать на вылазки. Как боец, она мне из спецназовцам проигрывает, но зато может лечить. В любом случае решать-то что-то нужно, а то бедняжка из кожи вон изолезит, чтобы мне угодить. При этом мне почему-то напоминает рабство. Неприятно, как выясняется. С такими мыслями, почти друг с другом не общаясь, мы добрались до поместья. Тут я вспомнил, что получил кучу плюшек за убийство кибермедведя. Проверил соединение с системой. Роутер в моей квартире добивал до Подмосковья. И решил здесь же на диване в холле Раскидать очки. 600 тысяч оплата. Это уровень. Плюс еще отдельно упало по единичке характеристики и навыка. То есть по две. Так, что же поднять? Решил, что надо силу и выносливость. Важные характеристики, напрямую влияющие на выживаемость. С навыками тоже не мудрил особо. Точнее, сперва думал к блинку идти. Мгновенные перемещения, например, за спину противника или прочь от опасности, здорово бы меня усилили. Но последние дни, размышляя об этом, я пришел к выводу, что без него можно обойтись. Если творчески к проблеме подойти, то и межмировой портал тоже может так же функционировать. И он уже есть, а значит, чего огород городить? Поэтому два очка навыка я вложил в сам межмировой портал и каталог локаций. Взглянул на свои характеристики и остался доволен. Хотя и понимал, что против того же Кассия я еще не готов выступать. Имя Эквита. Свят. Уровень 11. 115 тысяч из миллиона 24 тысяч. Сила 6. Ловкость 5. Интеллект 5. Выносливость 6. Навыки. Портал. Родовой уникальный. Связан с генетической линией Иквита Паухванто. Уровень навыка: 6. Срок действия активированного портала: 3 минуты. Повторное использование навыка: через 3 часа. Возможность многократного повторного вызова портала, если время действия первого вызова израсходовано не менее чем на 50%. Окно портала: 2 м в высоту, 2 м в ширину. Пропускная способность канала: 2000 кг в секунду. Каталог локаций. Родовой, уникальный. Связан с генетической линией Эквита Пао Хванто. Уровень навыка. 2. Дает возможность оператору создавать и запоминать координаты входа и выхода для портала. Текущее количество координат. 3 вход, 3 выход. Малый портал. Родовой, уникальный. Связан с генетической линией Эквита Пао Хванто. Уровень навыка 6. Локальное искривление пространства с точкой входа рядом с оператором и точкой выхода на расстоянии 30 м от оператора. Диаметр МП 9 см. Срок существования МП 9 секунд. Возможность повторного вызова МП 20 минут. Количество МП 3. Сокрушительный удар. Типовой, базовый, активный. Уровень навыка 1. Увеличивает силу физического удара в 3 раза. Время действия: 10 секунд. Возможность повторного применения: 2 часа. Прочный скелет. Типовой, базовый, пассивный. Уровень навыка 1. Усиливает прочность костной ткани втрое от значения характеристики. Акробатика. Типовой, базовый, пассивный. Уровень навыка 1. Повышает скорость прохождения сигналов нейрона втрое о значениях характеристики. Объем личного хранилища – 10 кубических метров. Текущее количество сиалов – 70 658. Но развитие прет, что не может не радовать. Теперь, когда с самодурством олигарха вопрос закрыт, хотя бы временно. Остается качаться, качаться и еще раз качаться. А там, глядишь, и до стационара докачаюсь. Тем более, он замаячил на горизонте. Уверенности в этом еще не было, но когда я вложил очки навыка в межмировой портал, подняв его уровень до шестого, система показала мне, что очередное разветвление навыка ждет меня на восьмом. Правда, не очень понятно, какое. Иконка была затемнена. От мечтаний, в которых я оттоли крафчу камни, из которых собираю арку портала, Доли силой мысли пробиваю постоянный тоннель между мирами. Я реально не представлял, как это может работать. Меня отвлекло деликатное покашливание и лёгкий толчок в бок от сидевшей рядом Ивоны. Открыв глаза, я увидел одного из людей Сергеева. Вроде из команды врачей, кажется. Всех их я не запомнил, хотя мне и представляли каждого. Но этого, вроде руководителя, помнил. Павел Сергеевич, вроде. Не занятый Святослав Осведомился он, присаживаясь рядом. Хотел бы с вами поговорить. Да, Павел Сергеевич, чем могу помочь? Да, в общем-то, можете. Только, кхм, äh, не вы сами. Дошли до меня слухи, что ваша девушка... Тот он замялся, посмотрев сначала на Ивону, а потом на меня. Ивона, подсказал я. Да, благодарю, кивнул ученый. Мы узнали, что она имеет навыки создания различных лекард, неизвестных в нашем мире. Причем, как говорят, прямо-таки чудодейственных эликсиров. Здесь он и голосом, и выражением лица дал понять, что уж он-то точно в весь этот антинаучный бред не верит, но должен хотя бы проверить. Есть такое? — кивнул я. — И что? Если не возражаете, мы бы хотели привлечь ее консультантом в нашу группу. Немного странно об этом просить и вас, но статус девушки для всех на базе не вполне ясен. Поэтому вот я и обращаюсь к вам. Да я как бы не её владелец, хмыкнул я. Давайте спрошу. Быстро объяснил внимательно вслушивающиеся в звуки чужой речи девушки суть дела. Не против помочь науке. Если от меня будет польза, конечно, немного неуверенно произнесла девушка. Но нужны травы из моего мира. Часть можно поискать в районе базы, они должны расти в горах. Но за другими нужно будет идти далеко или покупать в городе и не только травы. По крайней мере, как она говорила, в глазах её разгорался огонёк. Я её прекрасно понимал. Девушка чувствовала себя ненужной, простой вещью, которую не прогоняют непонятно почему. А тут дело. Она, согласна, обрадовал Павла Сергеевича, но есть пара проблем. Первая она не говорит на нашем языке. «Маленький учить!» – вдруг на русском произнесла девушка. «Мало понимать!» «Ого! Это она сама или ее кто-то натаскивал? Я-то этим точно не занимался. Остается только малой. А-а-а! Это она его маленьким назвала!» «Отлично!» – Павел Сергеевич потер руки. «Не переживайте, молодой человек!» Если его захочет, мы её параллельно будем нашему языку учить. Захочет, заверил я его. Если что, и мы с малым на первых этапах поможем. А вторая проблема, уточнил учёный. Ингредиенты растут только в Мишесе, так что работать придётся там. Павло Сергеевича всё это устраивало. И на том мы, пожав друг другу руки, простились. На Ивону после разговора было приятно смотреть. Да, она не принадлежала к такому типу девушек, у которых все эмоции на лице, все ж таки дочь Кассия. Но известие хоть о какой-то работе здорово подняло ей настроение. На следующий день вся наша орава переместилась в Мишес. Так как Ивоне нужны были растения, а мне кач, то мы решили совместить одно с другим. И они торопливо бродили по окрестностям, уничтожая всю сколько-нибудь опасную живность. Серьёзных монстров больше не встречалось, так что работа была рутинной и монотонной. Но и то, за пару дней на простеньких заданиях системы я наколотил ещё около сотни тысяч опыта. Симонова с четвёркой своих бойцов слушалась меня беспрекословно и здорово помогала в обнаружении зверья со своими навыками следопыта. Олигар к нам не лез. Гритихин появился только раз, принял доклад и свалил. На егону скептически настроенные учёные теперь чуть ли не молились, поговаривая о каком-то прорыве в области фармакологии. Так что можно было сказать, что жизнь вошла в колею. А через неделю всё-таки подвезли проблем. Утром, едва проснувшись и прикидывая, куда отправиться на охоту, Получил сообщение охранного периметра базы. Нарушение периметра безопасности. Неустановленные личности. Опасная близость к входу в убежище. Уже наловчившись работать с интерфейсом базы, я тут же приказал вывести изображения с камер от входа перед глазами. И с удивлением уставился на четверо десятка человек местных, которые неторопливо, но точно зная, что делают, подбирались ко входу к лифту. Первая мысль была, что это Кассий решил навестить мою скромную персону. Кроме него-то никто про базу не знал. Взял, например, бойцов у той же Лидии, вооружены они мечами да арбалетами, и приперся. Небось рассчитывал, что я забуду гостевой доступ снять. Однако вскоре в объектив камеры попал знакомый мужчина и до боли знакомая женщина. Марней, правитель Креспа, и Эйрина, гончая ордена. Эти-то двое, что тут делают?